Повизгивая и поскуливая, она сделала всё, что требовалось. Снев свитер, я честно разодрал его на четыре части, по паре портянок на брата. Где там твоя ходулина? В темноте на ощупь я поймал её холодную как лёд ступню и крепко обернул её четвертушкой свитера. Что ты там делаешь? Что у тебя там трещит? Совершенно ничего не чувствуя, равнодушно спросила она. Ты случайно не отсасываешь у меня кровь? Не имею такой привычки, это больше по твоей части. А вообще заткнись и давай свою вторую конечность. Да смотри, не потеряй онучи, береги их пуще глаза. Больше мне тебя обувать не во что. На мне осталась только майка и рубашка. Господи, да ты же порвал джемпер, ты в самом деле сумасшедший. Это не твое дело, поднимайся и ходи, три шага туда и три назад. Обязательно ходи и не стой на месте, а то мне будет не с кого получить должок. В 2000 э осторожно ступая по бетонному полу, я отправился в своё трудное, но нужное путешествие. Пару раз споткнувшись о какие-то трубы и трижды вписавшись в кирпичные стены, в конце концов, через два десятка шагов, я добрёл до толстой металлической трубы, которая при столкновении с моим лбом отозвалась отрывисто и недовольно. В радиусе полутора-двух метров я обнаружил второй стояк. которые я вычислил уже чисто теоретически. Они уходили перпендикулярно вверх, и к их внутренним сторонам были приварены мощные рейки с крупными зубьями для сцепления с шестернями. Пока все идет отлично, Гончаров, за исключением того, что тебе придется взбираться по трубе с резко отрицательной температурой. Это путь к спасению, но он опасен. Твое единственное богатство может примерзнуть, и надолго остаться украшением этой самой трубы, и только с наступлением тепла почерневший лоскут кожи печальной бабочкой упадет на пол. Твой ташкентский дядюшка как-то рассказывал, что немцы в особо лютые морозы надевали на кончик меховой мешочек, и будто бы там охотно культивировались теплолюбивые насекомые. Насекомых нам не требуется, мехового мешочка у нас нет, а вот капроновый носок и даже два найдется. Предупредив эту возможную неприятность, а также сорудив из майки что-то похожее на рукавицы, я подошёл к правому стойку. И его высоту, которую мне предстояло взять, и тем самым заработать себе шанс на жизнь, я не видел, поскольку тьма стояла египетская, и лишь где-то там наверху слабо сиял едва уловимый его цвет. Это меня в какой-то степени подбодрило. Горестно вздохнув, я обречённо обнял стойку. Дана тут же обожгла меня злым арктическим холодом, но кожа не прилипла, и это радовало. Как в уж по гребешку, так и я по трубе цепляясь за речные зуби, медленно и расчётливо пополз к своему апофеозу. Рукавицы, или то, что я называл рукавицами, слетели на первом же метре, и только изобретение Вермахта с честью выдержало все испытания. Потолок оказался ближе, чем я предполагал. метры через 3, много 4, затылок стукнулся о что-то твёрдое. Больше всего я боялся, что это и есть сама грузовая платформа, сдохшая 10 лет назад в своей наивысшей точке. Но мои опасения, благодаря старательным рукам металломанов, оказались напрасны. Опорель была давно демонтирована, лишённая двигателя и всякого медного добра, она валялась рядом. С большими ухищрениями и только с третьего раза мне удалось откинуть деревянные, обитые жестью створки люка. Морозный воздух, холоднее подвального, ударил по лёгким, но яркого света, ради которого я даже зажмурил глаза, не наблюдалось. Длинная узкая комната находилась в крайней степени разрушения и освещалась одной оконной амбразурой под провисшим фанерным потолком. В ближайшем торце помещения некогда находились ворота, через которые по всей видимости и выгружались овощи. Сейчас ничего похожего на ворота не было, а вместо них до самого потолка громоздилась куча битого кирпича, пройти сквозь который было невозможно. Одна единственная и пока непонятная для меня дверь располагалась в дальней стене комнаты и могла служить выходом из того капкана, куда мы угодили по собственной инициативе. Всё это я рассмотрел достаточно хорошо и уже после того, как полностью вылез из подвала, и направился в сторону двери. Запах дыма и приглушённый говор заставили меня насторожиться и оцепенеть на полпути к выждённому выходу. Прервав дыхание, я прислушался. Разговаривали двое. Натреснутый баритон хрипатова о чём-то спорил с визгливым киннарком кастрата. Не было никакого сомнения в том, что кварная дверь Чуть было меня не вывело на кухню, прямо в грязные лапы убить. Времени на то, чтобы прислушиваться к их разговорам, у меня не оставалось. План созрел мгновенно, и если я хотел его успешного притворения, то нужно было немедленно переходить к действиям. Уже смеркалось. Проверив надёжность верхних запоров створок, я уже знакомым путём проскользнул в подвал и самым подробным образом проинструктировал Берещагина. «Ты думаешь, у нас получится?» Послушно шагая на месте, спросила она. «Получится!» Торопливо заверил я. «Но только в том случае, если все мои приказания ты выполнишь с ювелирной точностью. От этого зависят наши жизни. Обостри внимание, напряги слух и действуй строго по моим сигналам. В запасе у меня есть второй вариант, но он менее эффективен, а в случае срыва первого на него рассчитывать не приходится». Иначе говоря, второго шанса нам не дано. Начинаем. За руку я подвел ее к люку и на всякий случай предупредил. Верочка, если ты, коза Драна, вздумаешь слинять в одиночку, а меня оставить на заклание этим волкам, то вынужден тебя огорчить. Сначала они прикончат меня, а потом догонят и завалят тебя. Но если тебе все же удастся от них сквозануть, то я встану из гроба и задушу тебя своими холодными руками. С Божьей помощью и благодаря моему росту, Верещагиной удалось выбраться из подвала. Подождав, пока закроется люк, я вернулся к двери, и, переждав условленные три минуты, я взялся за дверное колесо. Перекрестившись и пообещав Богу впредь никогда не пить горькую, я отчаянно заорал и принялся крутить эту самую баранку, освобождая ржавые ригеля. С мерзким скрипом и свистом они освободили дверь. И я тут же бросился в глубь подвала, к ледянящим живот стойкам. По грохоту железной лестницы и материнского разногласия я понял, что мои крики и дверные вопли услышены. "Че орёшь?" гулко и грозно, как командур, спросил хрипатый. "Холодно", сложив ладони трубочкой, ответил я. "Так иди к нам", любезно предложил кострад. "Мы тебя отогреем, у нас тепло. Мы и костёр развели". Подтверждая его слова, опроскрепил хрипатый: "Так вы же нас убьёте?" Затягивая переговоры, сомневался я. "Тем самым давай даме возможность, как следует освоиться". "Какая глупость!" негодующе вскричал евнух. "Нет, ты только послушай, Кира. И кто ему сказать такую глупость? Зачем же вы гналися за нами с самого верха?" старательно карабкаясь вверх по стуйке, в едливо спросил я. "Делать вам больше нечего?" Ты не прав, мужик, мы просто хотели тебя кое о чем спросить. Вот и спрашивайте. Находясь на самом верху, разрешил я. Как же мы через дверь разговаривать будем? Открой, тогда и поговорим. Мы не можем, у нас ноги не ходят. Но тогда и разговаривать нам не о чем. Загибайтесь дальше, — заржал хрипатый. Это никак не входило в мои планы, и потому после некоторой паузы я вновь подал голос. «Помогите, мы замерзаем, а дверь вообще не закрывается, насквозь проржавела, просто вы плохо ее открывали!» Они ворвались, как стадо слонов, и еще не веря своему счастью, начали палить прямо с порога. Выпустив, по крайней мере, по полобоймы и не услышав должной реакции, они озадаченно замолчали. «Эй, где вы там?» — настороженно спросил Кастрат. «Чем молчите?» «А э, что тут говорить?» Когда и так все понятно, скорбно ответил я, ожидая действий со стороны Верещагиной. Ее промедление могло привести к самым плачевным результатам как для меня, так и для нее самой. — Смотри-ка, Кира! Еще живые! — искренне удивился Кострат. — Ни одного попадания! — Ну где ты там? Иди сюда, козел! Чего время тянуть? — Скоты! Да я же ходить не могу! Откровенно заржав, полочи двинулись в моём направлении, и в этот момент ловушка захлопнулась. Верищагина сработала безукоризненно. Теперь, уже слыша их бесильные проклятия и град ударов беспорядки обрушившийся на дверь, ржал я, получая неизъяснимое наслаждение и пребывая в самом наилучшем расположении духа, я не торопясь покинул подвал. Уже закрывая люк, я не мог оказать себе в маленьком удовольствии Просунув голову вниз, я пожелал им доброй ночи. — Кира, вон наверху! — заорал Кастрат, как будто только в этом и заключался весь ужас их положения. — Выпусти нас, Гончаров! Мы тебе ничего не сделаем! — Уже сделали. Откуда вы знаете мое имя? — Выпусти! Тогда мы тебе скажем! — Обойдусь. Не так уж это важно. Всего доброго, господа! Что передать топору? — Принеси ему вот это! — Принеси ему вот это! Хлопнуло два выстрела, и одна из пуль впилась в крышку люка в 5 см от моей головы. Решив, что дальнейшая беседа может пагубно отразиться на моём здоровье, я прекратил перебранку и с чувством закрыл створки, потом старательно забил задвижки, а сверху навалил грузовую платформу. Только после этого я огляделся по сторонам. Впрочем, я мог этого и не делать. Меня как и в подвале Окружала сплошная темнота, и даже просвет амбразуры теперь угадывался с трудом. Лишь слабая полоска света, выбивавшаяся наружу, могла служить мне ориентиром. На неё я и пошёл. Верещагина стояла каменным изваянием и неотрывно смотрела на затухающий костёр. Она уже не дрожала и вообще потеряла интерес ко всему окружающему. Подбросив в костёр в избытке приготовленный хворост, Я принялся интенсивно её растирать. Не надо, Костя, мне тепло, блажинно растянув красные щёки, с трудом проговорила она. Не трогай меня, мне нельзя шевелиться, потому что иначе я замёрзну. Ты иди домой, а я здесь побуду, мне хорошо. Те угольки, этого мне и не хватало. Не надо быть медиком, чтобы понять, она находится в критическом состоянии. То ли исходила с ума, то ли окончательно замёрзла. И в том, и в другом случае нужно было что-то предпринимать. Но что? Моё универсальное средство, щедрый пощёчины, тут не помогут. Да и вообще, может ли ей теперь хоть что-то помочь? Генчеров, это какой-то рок. Стоит только бабе с тобой переспать, так она сразу становится потенциальным покойником. Впрочем, мы все потенциальные покойники и ходим под богом. вызволив её на плечо, я вышел из развалин. У самого-то ноги работать отказывались, а тут ещё эта непосильная ноша, которую временами хотелось бросить и бежать из этого леса, куда глаза глядят. Но я знал, что если это сделаю, то сам своими руками поставлю на себе крест. Стиснув зубы, я делал следующие мучительные шаги, и вновь гадённая мысль, скользким змеёнышем, забиралась в черепную коробку. Сколько продолжалось это мучительное путешествие с остановками, теперь трудно сказать. Однако оно пошло мне на пользу. Достигнув обрыва, я с удивлением почувствовал, что мои мышцы вдруг разогрелись и заработались больше отдачей. Больше того, нещадно заболели, ожили ноги. А самое главное, то, что подлая мыслишка, в конец сустав со мной бороться, оставило меня раз и навсегда. «Ничего, Верунчик, еще поживем!» Довольный произошедшей во мне переменой, похлопал я ее по голому заду. «На берегу не так холодно, а в лесу еще теплее будет. Самое главное — вскарабкаться к беседке, а там мы уже дома. Сейчас я тебя как следует разотру, и мы рванем в обход. В лоб нам эту высоту не одолеть. Эй, да ты меня не слушаешь? Сейчас ты у меня заговоришь!» Правильно я делаю или нет, этого я не знал. Но кроме как растереть ее снегом, я ничего не мог. Шугнув я в сугроб, я с яростью накинулся на её тело. Я его щипал, рвал, кусал, топтал. Господи, да что только с ней не делал? Больно! закричала она. И только тогда я вытащил её из снега и хлёсткими пинками погнал вверх, в обход обрыва. В беседку она соскочила сама. Мне оставалось только укутать её в свою куртку и влить в неё 200 г коньяка. Всё остальное ушло на растирание ног, которые я старательно завернул в гиппардовый плед. Сам же я довольствовался бутылкой сухого вина и зажигательной лезгинькой под луной, которую исполнял с большим чувством. Через час она кое-как обогрелась и завопила от боли. Восприняв это как сигнал к действию, я перешёл ко второму этапу нашего возвращения, а именно заставил мою прилесницу бежать по траншее и На этот раз она падала гораздо реже, и уже вскоре мы увидели бруствер, за которым нас поджидал уютный салон БМВ, со всякими его приятностями и сюрпризами. Сюрприз нас поджидал, но только не в салоне БМВ, а рядом с ним, а вернее сказать, то, что от него осталось. А осталось от него немного, кусок задницы и торчащие в стороны дверки. Они уродливо и жалко топорщились из-под отвала бульдозера, Сам бульдозер не пострадал. Сделав свое грязное дело, теперь он невозмутимо молчал. Видимо, его сил хватило только на то, чтобы сплющить автомобиль в лепешку и вдавить его останки в обледеневшую глыбу снега. С самой же глыбой без твердой руки машиниста он справиться уже не мог. А может быть, он просто маленько заспал и не успел вовремя подбросить топливо. Трактор заглох. А бульдозерист, желая избежать ненужных осложнений, позорно бежал. В любом случае было понятно, что сама по себе накатом машина не могла бы принести столько неприятностей. Без человеческих рук ни одна гадость не обходится. — Как и стукан! — наконец-то до меня дошел голос Верещагиной. — Очнись! — уже очнулся! — прижался к ней. — Такие вот пирожки с котятами, Верунчик! — значит, все! В сотый раз за день заревела она. «Мы столько старались, столько натерпелись, а конец один!» «Конец, Верочка, один не бывает. У каждой современной женщины их должно быть много. А помирать пока рано. И имея под рукой такого мастодонта, это было бы просто смешно. Залезай в кабину. Там хоть не дует, а Константин Иванович тем временем что-нибудь придумает». Первонаперво я выключил скорость. Я потом попробовал завести его со стартера. К моему великому удивлению, аккумулятор оказался в полном порядке, и не остывший ещё пускатель, радуя сердце, затрохтел, весело и ритмично. Не подвёл его подопечный. Выдохнув в небо шматок дыма, дизель хлопотливо и заботливо застучал всей своей трибухой. Методом пропы ошибок я отыскал тумблеры включения фар, и вскоре наш агрегат Стою похож на новогоднюю ёлку.